Свет и смысл Что бы я делал без них? Человек поднимает над собой фонарь, ходит в темноте, освещенный раскачивающимся кислым светом, ищет смысл. Если в свете фонаря видно только его самого, видимо, он и есть смысл. Он может сказать, что нес людям свет, но в конечном итоге правдой останется то, что он освещал себя. О себе забыть сложно. Сам себя в себе носишь целыми днями, никак не отвяжешься. Все чувства в себе, все страхи в себе, в зеркале никого, кроме себя, не увидишь. Все одно и то же лицо никак не надоест. А как я выгляжу за ухом? «О, как интересно! А если сверху? Какой вид!» «Разве можно жить, если у тебя нет легчайшего и радостного осознания того, что вот за этого человека ты отдал бы свою жизнь?» «Кажется, что только чувство своей малости, растворенности, мимолетности делает тебя человеком». «Человек стал слишком огромен. Ему однажды велели возлюбить ближнего, как себя самого, вот он и начал». Себя. Сначала возлюбил себя частями, потом целиком, потом возлюбил себя больше, чем себя, заполнил собой весь свет, возвысился над собой, возлюбовался, ах, какой я, все ради меня, все, что было и все, что будет, потому что, если не я, какой в этом смысл? Ты сначала спроси себя, кто ты и о чем ты? Человек, он же как песня, он должен быть о чем-то. Когда я смотрю на младшую, думаю, что я такой рядом с ней. Так хорошо, что рядом с ней я меньше единицы, полубох на побегушках. Она чувствует свою силу, пытается ею пользоваться, ей еще нет трех лет. «Папа, сделай мне пирог». Я не умею, мама умеет. Очень спокойно и с усталым достоинством королевской особы «Сделай», сказала Последнее слово произносится как «казала». Мною уже 20 лет никто не руководит, а тут смотрите-ка. У нее глаза круглые от удивления, она одуванчик, голова пушистая, тельце как стебелек. Возвращаясь недавно ночью из командировки, дома не был полторы недели. Пока раздевался в коридоре, она что-то захныкала в своей комнате. Поспешил к ней, пока жена не проснулась, сам думаю, не напугать бы ребенок, меня не видел давно. А я весь в щетине, пахну чужими городами, перелетами через половину глобуса. «Ты что плачешь?» — говорю. «Не плачь, пожалуйста, это папа, я приехал». Поворачивает на меня головку, быстро и очень спокойно спрашивает. «Конфетку привез?» Я ей сроду никаких конфеток не привозил. Мы и дома их не держим, не приучаем детей к сладкому. Откуда она это взяла? Другая дочка, самостоятельная, отдельная, ей никогда не скучно с самой собой. Я ее очень уважаю за это. Днем деловитый зверек ездит туда-сюда на велосипеде. Утром, когда захожу в комнату, потому как она спит, как повернутая ее головенка, вижу, насколько сильно даже... В девятилетнем ребенке присутствие будущей женщины. Неизъяснима точность, плавность и тонкость линии ее сна. Впрочем, женский архетип проявляется и в общении с ее братом, Погодком. Они живут в одной комнате за стеной. Я не различаю их голосов, слышу только интонации. Это... Непобедимо напоминает семейный разговор между мужем и женой. Женский голос, естественно, солирует, он высок, взвинчен, обижен, полон близких слез. Изредка появляется мужское, раз в пять минут тихий, самоуверенный, спокойный, оттого еще более обидный. «Ты не понимаешь», и дальше еще пара каких-то коротких пояснений, три-четыре процеженных через мужское высокомерие слова. Это длится еще некоторое время, потом девичий взвизг и стук раскрываемой двери, плач. Все, они выяснили отношения, он победил. Она стремительно проносится куда-нибудь в сторону угла в квартире, где никого нет, и она может затаиться. Если заглянуть в детскую комнату в эту секунду, он сидит на полу в шортах, голый по пояс, У него же мышцы, он со всеми борется на руках и всех побеждает. Он должен периодически наблюдать, не пропали ли вдруг его мышцы за ночь. Собирает какие-то мелкие игрушки, которые она уронила, выбегая. Сейчас она побудет три минуты сама с собою и навсегда забудет, что происходило минуту назад. Она вообще не помнит никаких ссор. В сущности, они никогда не ссорятся, они просто воспроизводят игру природы. Вижу, как она идет с кастрюлькой к реке, набирает воды возвращается поливать цветы. Раз идет, два, три, пять, семь. Ей не лень. Ее никто не просил. «Доченька, ты думаешь о чем-то? Когда? Вот сейчас». «И вообще, когда что-то делаешь, идешь куда-то, едешь на велосипеде?» «Нет», — отвечает с легкой усмешкой над самой собою. Ничего не думаю, кажется. Молодец, вся в папу. Думать о жизни – какое-то нелепое занятие. Все равно, что зашивать себе рубашку и думать про нитку. Много надумаешь. Хотя сын ее погодок как раз думает. Я был не в курсе, что он думает. По его виду нельзя было об этом догадаться. Но мне моя любимая женщина сообщила, их мать. Она сказала, что он все видит, все понимает, и выводы его пронзительны. Я не стал спрашивать, какие именно выводы, пусть делится своими выводами с мамой. Если посчитает нужным сообщить мне, сообщит. Они с дочкой учатся в одном классе, мы специально так подобрали, меньше с уроками возиться. Он пошел чуть позже, чем положено в первый класс, она чуть раньше». Недавно про их класс школьная администрация сняла любительский фильм. Я с интересом ознакомился. Детей спрашивают, о чем они мечтают. Дочка говорит, чтобы вся моя семья, все были здоровы и не было никаких ссор. А кем ты будешь? Когда я вырасту, я буду лечить животных. Потом о том же самом спрашивают мальчиков. Один мальчик хочет быть самым известным в мире певцом. Другой уехать в Америку и жить на Гавайях. Мой говорит, я еще не решил. Единственный в классе. Он ну, молодец. Не надо ничего решать. Слушая жизнь, она выведет. У него светлые цвета льна, словно выгоревшие на солнце волосы. Он всегда улыбается, у него всегда отличное настроение. Твоё настроение все решит за тебя. Старший сын, напротив, всегда серьезен. Ему 16 лет, он недавно узнал, что в сети попадаются умные или как минимум любопытные собеседники. Вообще у нас в семье не принято жить в компьютере, равно как и в телевизоре есть много других занятий, куда более осмысленных. Например, носить воду в кастрюльке из реки к цветам во дворе, благо дом стоит у реке. Обнаружил старшего сына на форуме музея Сергея Есенина. Он там довольно любопытно опровергает версию убийства поэта. Утром зашел ко мне, говорит, дай еще что-нибудь по Есенину почитать, доводы кончились. Я не стал ему говорить, что дураков не переспоришь, они не за этим созданы. Дал еще один толстый биографический том, читай, но в стихах и так все сказано. Следом обнаружил его на форуме каких-то химиков или физиков, и они там спорили про какие-то частицы, я вообще ничего не понял. Но, подумав, мы с любимой наняли ему репетитора, который поддержит в сыне интерес к предмету, для меня в целом необъяснимому. Пусть будет хоть один разумный человек в семье, а то сплошные филологи. Я о нем мог бы много говорить, но он в таком возрасте, когда должен говорить за себя своими словами, своей, отделяющейся от нашей жизнью. Он добрый, он, наверное, ласковый, но уже не может и не вправе проявлять свою нежность к родителям. Он вырос, он почти уже готов на выход. Отправим его этим летом в какой-нибудь армейский лагерь, пусть там живет как хочет. Мы дали ему почти все, что у нас есть. Если ему будет действительно нужно, отдадим все остальное. Но ему уже ничего не нужно, чтобы жить. Сам, сам, теперь сам. Иногда я оглядываюсь вокруг и понимаю, как мне повезло. Не нужно искать смысл. Смысл сам ходит за тобой по пятам. Мне не обязательно держать фонарь над своей головой. Меня и так освещает с четырех сторон».